Ивинская так описала свой визит к Федину. Насквозь промокшие, грязные, помятые, вступили мы с Митькой в холл благоустроенной Фединской дачи. Дочь Федина Нина долго не пускала нас, объясняла, что отец её болен и никого не принимает. "Я ивинская, и он будет жалеть, что не увидел меня сейчас", наконец сказала я. Но в это время на лестничной площадке с возгласом: "Сюда, сюда, господи Божий мой Макарчик, сюда!" появился Константин Александрович. Как-то, когда мы отдыхали с ним в одном и том же Известинском санатории Адлер, он стал называть меня макарчиком, потому что при всякой неудаче я говорила: "На бедного Макара все шишки валятся". Но вдруг спохватился, стал официальным и повёл меня в свой кабинет. Я рассказала, что Бэл на грани самоубийства, что он только сейчас предлагал мне этот исход. "Бэл не знает, что я здесь", добавила я. Вы старый вот товарищ, интеллигентный человек. Вы понимаете, что среди всего этого шума и гама ваше слово для него будет важно. Так скажите мне, чего от него сейчас ещё хотят? Неужели и впрямь ждут, чтобы он покончил с собой? Федин подошёл к окну, и мне тогда показалось, что в его глазах стояли слёзы. Но вот он обернулся. Борис Леонидович вырыл такую пропасть между собой и нами, которую перейти нельзя. сказал он каким-то театральным жестом и после короткой паузы совсем другим тоном. Вы мне сказали страшную вещь. Сможете ли вы её повторить в другом месте? Да хоть у чёрта в пекле, отвечала я. Я и сама умирать не хочу, и тем более не хочу быть свидетельницей смерти БЛ. Но ведь вы же сами подводите его к самоубийству. Я прошу вас обождать. Я сейчас позвоню, и вы встретитесь с человеком, которому расскажете всё, о чём говорили сейчас мне. и он стал звонить всё тому же злосчастному Поликарпову. «Вы завтра сможете подъехать в «Союз» в три часа. Вас примет Дмитрий Алексеевич, но уже не в ЦК, а как писатель в Доме литераторов. В «Союз», в КГБ или в ЦК — это, говорю, мне безразлично, я буду. Вы же сами понимаете, напутствовал меня КЭА, что должны его удержать, чтобы не было второго удара для его родины. Я поняла, что они не хотят этого самоубийства, Наследив Федину на чистый паркет, мы с меткой удалились. Знаю, что позже Федин мой приход и разговор с ним называл авантюристическим выпадом. Я же говорила с ним, движимая тем шестым чувством, его так хорошо понимала, рядом, которое у меня всегда возникало, когда Бл грозила опасность. На взгляд посторонних я иногда делала какие-то несусветные глупости, но они диктовались чувством самосохранения, и они на самом деле охраняли Борю. Здесь нужно было мне верить. Когда утром следующего дня, в среду, Бэйл приехал на Потаповский, я встретила его словами: "Ты можешь меня убить, но я была у Федина". "Зачем? Только не у Федина, не у Кости Федина, который даже улыбку надевает на себя", отвечал Боря. Оказывается, накануне он долго говорил с Корнеем Чуковским, немного подбодрился и успокоился. Давай посмотрим, что будет дальше. И мы решили смотреть и ждать. Евгений Постернак вспоминал. Федин сообщил об этом Полекарпову, и в тот же день Летфондовская поликлиника прислала даму с набором лекарств, необходимых для оказания скорой помощи. Её поселили в маленькой гостиннице. У отца болела левая рука, плечо и лопатка. Причину этого она видела в чрезмерном утомлении и попросила временно перестать работать. Ивинская зафиксировала свой разговор с Поликарповым в ЦДЛ. «Поликарпов меня уже ждал. Если вы допустите самоубийство Пастернака, — говорил он, — то поможете второму ножу вонзиться в спину России. Ух уж эти ножи!» Весь этот скандал должен быть улажен, и мы его уладим с вашей помощью. Вы можете помочь ему повернуться к своему народу. Если только с ним что-нибудь случится, моральная ответственность пойдёт на вас. Не обращайте внимания на лишние крики, будьте с ним рядом, не допускайте нелепых мыслей. На мой вопрос, что же конкретно делать? Дав в довольно туманных выражениях, дал понять, что БЛ должен сейчас что-то сказать. Казалось бы, от премии он отказался, чего же большего от него ждут. Но ясно было, что ждут. На следующий день я поняла, чего. А пока разговор с Поликарповым меня как-то успокоил. Я уже всей кожей ощутила близость нашей смерти, и когда поняла, что они её не хотят, на сердце отлегло. В сравнительно хорошем настроении я помчалась в Переделкино. Мы великолепно поговорили с Борией. Я старалась юмором пересказать своё свидание с Важдём. Надо обязательно посмотреть, что будет дальше. Непременно будем смотреть. Так мы решили. 29 октября, приехав из Переделкино постернак позвонил Ивинский по телефону, а затем пошёл на телеграф и отправил телеграмму в Стокгольм. В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ. Другая телеграмма была послана Полекарпову в ЦК. Благодарю за двухкратную присылку врача. Отказался от премии, прошу восстановить винский источники заработка в ГосЛитиздате. Жертва, которую принёс Постернак, отказавшись от премии, уже никому не была нужна. Её не заметили. Она ничем не облегчила его положение. Всё шло своим заранее заготовленным ходом. А вот и высказывание аппаратчика Дорхим завода товарища Молокова, который в беседе с товарищами заявил: "Когда я узнал из литературной газеты об унизительном и мерзком поступке Постернака, у меня не было слов, которыми бы я мог выразить своё возмущение". Этот поступок растлённого и разложившегося человека, который оклеветал народ, выкормивший его. Пастернак достоин самого сурового наказания. Он хуже, чем враг. Это гнойник. А гнойники рвут с корнем. Я одобряю постановление Президиума правления Союза писателей СССР о лишении Пастернака звания советского писателя. И считаю, что его надо судить за клевету». Начальник участка цеха автозавода имени Лихачёва товарищ Миронов сказал: Просто не укладывается в голове, чтобы на сорок первом году советской власти нашёлся такой подлый человек, который ест наш хлеб, живёт в лучших условиях и совершает подлость в отношении своего народа. Я приветствую постановление президиума Союза писателей. Молодая предельщица фабрики имени Фрунзе комсомолка Валя Бавракова заявила: Решение президиума Союза писателей об исключении Постернака из членов Союза советских писателей правильное, и мы, рабочая молодёжь, его горячо одобряем. Стихи Постернака знают немногие, а те, кто их читал, мало в них что понял. Он писал для людей, которые выродились в нашей стране, а для нас его идеи чужды. Мы от всего сердца говорим: "Сорняк с поля вон". 31 октября 1958 года в доме кино состоялось общее собрание писателей Москвы, посвящённое исключению Пастернака из Союза писателей. Председательствующий Смирнов предложил обратиться к правительству с просьбой о лишении Пастернака советского гражданства. На собрании выступали Ашанин, Безыменский, Сафронов, Антонов, Баруздин, Мартынов, Слуцкий, Салаухин, Полевой и другие. Выступающие не скупились на сильные выражения. Подлая фигура Перцов, поганый роман Безыменский, вон из нашей страны Сафронов, литературный Власов Полевой. Отказа от премий не заметили на торжественном пленаме ЦК Комсомола, где его секретарь семичастный сопоставлял по сторонка ко со свиньёй и пожелал, чтобы его отъезд за границу освежил воздух. Не заметили ли этого и на Общем московском собрании писателей, которое состоялось 31 октября, и которое единодушно одобрив решение секретариата об исключении Постернака из Союза писателей, обратилась к президиуму Верховного совета с просьбой о лишении его гражданства и высылке. Никто не упомянул об этом на последовавших затем страницах газет, залитых гневом народа, возмущённого предательством отщепенца, продавшегося за 30 серебренников. Высылка за границу обсуждалась с Полекарповым в ЦК. Постернак болезненно воспринял отказ Зинаиды Николаевны, которая сказала, что не может покинуть родину, и Лёни, не захотевшего разлучаться с матерью. Чтобы не оставлять заложников, он письменно должен был просить разрешения на выезд Ольги Евинской с детьми. Он спрашивал меня, согласна ли я поехать с ним вместе, и обрадовался моей готовности сопровождать его, куда бы его ни послали. Высылка ожидалась со дня на дня. За границей поднялась широкая волна защиты. Плохо представляя себе позицию Союза писателей, к нему с просьбой вступиться за Пастернака и спасти его от нападок обратился PEN-клуб, возглавляемый Андреем Шамсоном. Одновременно Союз писателей в защиту истины выступил с открытым обвинением советских писателей в предательстве благородных традиций русской литературы. Коллективные письма прислали писатели Австрии, Дании и Нью-Йорка. Отдельные Джон Стейнбек Грэм Грин, Олдас Хасли, Сомерсет Моэм. Доклад первого секретаря ЦК ВЛКСМ, семичастного на пленуме ЦК ВЛКСМ, 29 октября 1958 года, в котором, в частности, говорилось. Если сравнить Пастернака со свиньёй, то свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел. Нагадил тем, чьими трудами он живёт и дышит. А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического? Пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а наоборот, считали бы, что это его уход из нашей среды освежил бы воздух. Ольга Евинская вспоминала, как Постернак отреагировал на милую речь комсомольского секретаря, в сравнении с которым какой-нибудь Александр Косарёв, комсомольский вожак сталинской эпохи, сгоревший во время Великой чистки, показался бы приятным и интеллигентным человеком. Был прочитал милые эти высказывания на следующий день в комсомольской правде. И тут на короткое время встал перед нами вопрос: а не ехать ли разгонят впрямь? Первой высказалась Сира. Надо поехать, заявила она храбро. Можно поехать. Может быть, может быть, поддержал её Бэл. А вас я потом через Ниру вытряпу. В то время до нас дошли слухи, будто Ниру заявила о своей готовности предоставить политическое убежище Пастернаку. А может быть, давай уедем? вдруг предложил он мне и сел за письмо правительству. Был писал, что поскольку его считают эмигрантом, он просит отпустить его, но при этом не хочет оставлять заложников, и потому просит отпустить с ним и меня, и моих близких. Написал, порвал письмо и сказал мне: "Нет, Люлюшень, ехать за границу я не смог бы, даже если бы нас всех отпустили. Я мечтал поехать на запад как на праздник, но на празднике этом повседневно существовать ни за что не смог бы". Пусть будут родные будни, родные берёзы, привычные неприятности и даже привычные гонения, и надежда буду испытывать своё горе. Да, это было лишь минутное настроение, а серьёзно вопрос ехать ли не стоял. Был всегда ощущал себя русским и по-настоящему любил Россию. По словам Ильи Эренбурга, который приехал в те дни в Швецию, где в раскалённой атмосфере международного скандала вручал Ленинскую премию мира шведскому писателю Лундквисту, внезапный перелом в ходе событий произошёл после телефонного звонка от Джавахарлала Неру Хрущёву по поводу притеснений Пастернака. Та, что же гарантировала неприкосновенность личности и имущества Пастернака и беспрепятственность его поездки в Швецию. Чтобы спустить всё на тормозах, Постернаку предложили подписать согласованные тексты обращений Хрущёву и в Правду опубликованные 2 и 6 ноября 1958 года. Зинаида Николаевна так вспоминала события, связанные с выступлением Семичаснова. На семейном совете долго обсуждали, как поступить. Все были за то, чтобы написать в правительство просьбу никуда его не высылать. Он родился в России, хотел бы до самой смерти тут жить. и сможет ещё принести пользу русскому государству. Одна я была за то, чтобы он выехал за границу. Он был удивлён и спросил меня, «С тобой и с Лёней?» Я ответила, «Ни в коем случае. Я желаю тебе добра и хочу, чтобы последние годы жизни ты провёл в покое и почёте. Нам с Лёней придётся отречься от тебя. Ты понимаешь, конечно, что это будет только официально». Я взвешивала всё. «За 30 лет нашей совместной жизни я постоянно чувствовала несправедливое отношение к нему государства. А теперь, тем более, нельзя было ждать ничего хорошего. Мне было его смертельно жалко. А что будет со мной, Лёне, мне было всё равно». Он отвечал, «Если вы отказываетесь ехать со мной за границу, я ни в коем случае не уеду». Ох, лукавила Зинаида Николаевна и тогда в 58-м и несколько лет спустя в мемуарах. На самом деле она делала всё, чтобы Пастернак не уехал. В случае отъезда вместе с ним и её с детьми и Винской существовала большая вероятность того, что там Пастернак окончательно уйдёт к Винской, а с прежней семьёй будет лишь щедро делиться гонорарами за доктора Живаго. А Зинаида Николаевна хотела навсегда оставить статус последней и единственной жены классика. Не для наследства, для истории. И она превосходно понимала, что сообщив мужу о неизбежной для неё детей пытке отречением в случае его отъезда, она стопроцентно гарантировала, что ни в коем случае Постернак за границу не уедет. Утром 30 октября, как вспоминала Ольга Евинская, я поехала в Лаврушинский переулок в авторские права, посоветоваться с Хесиным. Хесин всегда казался нам интеллигентным, приятным, думала, что он прекрасно относится к БЕЛ да и ко мне. Когда я приезжала по делам в авторские права, Григорий Борисович целовал мне руку, усаживал в кресло, расспрашивал. Весь доброжелательность и сплошная готовность к услугам. Увы, на этот раз, когда я больше всего нуждалась в совете и поддержке, Хессин окатил меня ледяным душем. Это был холодный, чопорный, сжатый, чужой человек. Корректно поклонившись, он в ожидающий на меня уставился. Григорий Борисович, я приехала к вам за поддержкой. Скажите, ну что нам делать? Вот была я вчера в Союзе, там волновались за БЭЛ. Говорили мне быть неотступно при нём. Я даже успокоилась, как вдруг это ужасное выступление семичасного. Что же нам делать? Ольга всевладно, почему-то очень громко и чётко выговаривая каждое слово, начал хейзен. Теперь советовать вам мы уже больше не сможем. «Я считаю, что Пастернак совершил предательство и стал пособником холодной войны, внутренним иммигрантом. Некоторые вещи ради своей родины нельзя прощать. Нет, советовать тут я вам ничего не могу». Потрясённая метаморфозой Хессина, я вскочила и, не попрощавшись с ним, вышла в коридор, хлопнув дверью. Невидящими глазами уставилась в вестибюле на какую-то стен газету с юмористическими картинками, хотела успокоиться, собраться силами, И почти точь-в-точь за моей спиной раздался молодой приятный голос. Ольга Всевовна, ради бога, обождите, я так боялся, что вы ушли. Это был один из молодых адвокатов, у него было нежное девичье лицо, невинные глаза, словом, вполне подкупающая внешность. Звали его Зоренька. Я всеми силами хочу вам помочь, говорил Зоренька. Для меня Борис Леонидович святой. Вы сейчас не очень хорошо понимаете обстановку. Давайте условимся, где нам можно встретиться и всё обсудить. Обрадованная этой нежданной помощью, я дала маме на адрес в Сабиновском переулке и попросила Зореньку приехать туда через 2 часа. Он был точен. Помните, что я люблю Бориса Леонидовича и знаете, что для меня это святое имя. Начал он свою речь на Сабиновском, но ну как я могла ему не поверить? Но время не терпит. Я только одно могу вам посоветовать: надо писать письмо на имя Хрущёва. иначе его могут из страны выслать, хотя он и отказался от премии. Текст этого письма я помогу вам выработать сейчас же. Хесин и Зоренко здесь работали в стиле злого и доброго следователей и легко добивались желаемого. Не остаётся сомнений, какому ведомству они так или иначе принадлежали. Потом, когда Полекарпов и Хесин вместе с Евинской начались на правительственном зыле в Переделкино, чтобы вести Постарнаков в ЦК, Хесин шипнул Ольге Всеволовне: «Вы никогда не понимаете, кто ваш доброжелатель, кто враг. Вы никогда ничего не понимаете, ведь это же я к вам на помощь Зореньку подослал». Ивинская продолжает. «В страхе, перед возможностью вынужденной эмиграции, чтобы Эл с его любовью к многолетнему укладу, несомненно, убила бы, я попросила нашего доброжелателя сочинить черновик письма к Хрущёву, а сама бросилась звонить на Потаповской Ире, чтобы она собрала ближайших друзей». И вот сидят в столовой на Потаповской Ира, Митя, Кома, Ариадна. Мы на все лады обсуждаем проект этого письма. У меня шумело в ушах, что-то долго говорила Ариадна, потом Ира настаивала, что не надо посылать это письмо, не надо каяться ни в какой форме. Теперь ясно, что такая позиция была единственно правильной. Но тогда всё выглядело иначе. Даже для меня авторитетные люди, например, Александр Яшин и Марк Живов, усиленно советовали обратное. И самое главное, стало уже страшно. Погромные письма, студенческая демонстрация, слухи о возможном разгроме дачи, грязная ругань семичастного с угрозами выгнать в капиталистический рай — всё это устрашало, заставляло призадуматься. А я просто боялась за жизнь Бэйл. Мы перепечатали текст, припасённый Зоренькой, стараясь выдержать тон Пастернака. Ира с комой поехали в Переделкино за подписью Бэйл. Сейчас это выглядит дико. Мы составили такое письмо, а Бэл ещё не догадывался о его существовании. Но тогда мы торопились, нам всё в этом бедламе казалось нормальным. Бэл подписал письмо, внёс одну лишь поправку в конце. Он подписал ещё несколько чистых бланков, чтобы я могла исправить ещё что-нибудь, если понадобится. Была ещё приписка красным карандашом: "Лёлюша, всё оставляй как есть. Только если можно, напиши, что я рождён не в Советском Союзе, а в России". 31 октября 1958 года Пастернак написал письмо Хрущеву. «Уважаемый Никита Сергеевич, я обращаюсь к вам лично, ЦК КПСС и Советскому правительству. Из доклада товарища Семичастного мне стало известно о том, что правительство не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР. Для меня это невозможно, я связан с Россией рождением, жизнью, работой». Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне её. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на западе. Осознав это, я поставил в известность Шведскую академию о своём добровольном отказе от Нобелевской премии. Выезд за пределы моей родины для меня равносилен смерти. И поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры. положил руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу ещё быть ей полезен. Борис Постернак. Вячеслав Иванов так комментирует написание письма Хрущёву. 31 октября 1958 года мне позвонила Винская и попросила, чтобы я к ней срочно пришёл. У неё уже была рядна Цветаева Эфрен. Ольга вселадно сказала мне, что по словам двух адвокатов, работающих в управлении по авторским правам, Ситуация стала угрожающей. Если Борис Леонидович не напишет письма с покаяниями, то его вышлют за границу. Его вышлют, а нас всех посадят, со свойственной ей категоричностью сформулировала Ариадна Сергеевна. Я согласился тут же принять участие вместе с двумя уже названными собеседницами Ирой Емельяновой и дочкой Евинской. В сочинении текста письма Хрущёву желательное общее содержание, которое было подсказано Ольге в целодне, теми же адвокатами В тот вечер я был певцом, не желая ни умолить своей роли, ни оправдаться, скажу только, что мне, как и Ире, формулировки давались с трудом. Их в основном придумывали Ольга Всеволодна и Ариадна Сергеевна, а я записывал после обсуждения. Когда мы решили, что текст в основном готов, мы вдвоем с Ирой поехали в Переделкино к Борису Леонидовичу. После очень долгого телефонного разговора с Ольгой Всеволодной Пастернак взял у меня текст, перепечатанный ею с моего черновика, Мы условлились, что я зайду к нему через некоторое время на дачу. Там он сказал мне, что текст был составлен неплохо. Он его лишь слегка отредактировал и вставил от себя. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне её. С этой вставкой я одал текст письма Ире, которая отвезла его матери для передачи адресату. Дело не в том, хорош или плох текст этих писем и чего в них больше покаяния или высоты духа, пугает сказавшееся в них насилие над волей и человеческим достоинством. При том, что унижение, которому подвергся Постернак, было совершенно лишним. Сохранилось некоторое количество машинописных заготовок с рукописной правкой совместного авторства Евинской и Винской Полекарповой и Постернака. Можно вычленить из них собственные Постернаковские вставки и его замечания на полях. Вместо предложенных ему слов, я являюсь гражданином своей страны, Постернак попросил сделать, если это можно, я связан с Россией, и жизнь вне её для меня невыносима. Или в другом месте, вычеркнув просьбу о том, чтобы к нему не применяли высылки как крайние меры, он приписал своё робкое пожелание, чем вызвал неудовольствие Поликарпова. Я это обещаю, но нельзя ли на это время перестать обливать меня грязью? Не надо увлекаться переделкой и перекройкой, писал Постарнак Поликарпову. Это до да неприличия, искренна. Ивинская до конца своих дней карила себя за ошибку, что поддалась угрозам и уговорила Постарнака покаяться. И так извицкая хитрость наших преследователей удалась полностью. Предложение покаяться, выдвинутое в лоб, было бы с негодованием отвергнуто, но когда поклонник и доброжелатель дал этот совет, А мы все его поддержали и осветили, по сути, навязанный нам текст письма, всё получилось. В дни присуждения Нобелевской премии другому русскому писателю Александру Солженицыну я заново переживала те страшные дни конца октября, теперь уже далёкого 58 -го года, и особенно остро поняла нашу нестойкость, быть может, даже глупость, не умение уловить великий миг, который обернулся позорным. Да, сейчас уже не поймёшь, чего больше было в отказе от премии вызовы или молодость. И если уж искать оправдания, а их, пожалуй, нет, то можно вспомнить, что Солженицын в момент присуждения премии был почти на 20 лет моложе Бэл и прошёл, наверное, как никто в мире сквозь тройную закалку: 4 года фронтовой жизни, 8 лет каторжных концлагерей и раковую болезнь. С ним ли можно равняться типичному, мягкотелому интеллигенту Борису Пастернаку? Счастье ещё, что он умер у себя в постели, а не на случайной трамвайной остановке, как Юрия Живаго. Не надо было посылать это письмо. Не надо было. Но его послали. Моя вина. 5 ноября 1958 года Пастернак писал. «Я обращаюсь к редакции газета «Правда» с просьбой опубликовать моё заявление». Сделать его заставляет меня моё уважение к правде. Как всё происшедшее со мною было естественным следствием совершённых мною поступков, так свободны и добровольны были все мои проявления по поводу присуждения мне Нобелевской премии. Присуждение Нобелевской премии я воспринял как отличие литературное, обрадовался ей и выразил это в телеграмме секретарю шведской академии Андресу Эстерлингу. Но я ошибся. Так ошибиться я имел основание, потому что меня уже раньше выставляли кандидатом на неё, например, 5 лет назад, когда моего романа ещё не существовало. По истечении недели, когда я увидел, какие размеры приобретает политическая кампания вокруг моего романа и убедился, что это пресуждение шаг политический, теперь приведший к чудовищным последствиям, я по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой собственный отказ. В своём письме к Никите Сергеевичу Хрущёву я заявил, что связан с Россией рождением, жизнью и работой, и что оставить её и уйти в изгнание на чужбину для меня немыслимо. Говоря об этой связи, я имел в виду не только родство с её землёй и природой, но, конечно, также и с её народом, её прошлым, её славным настоящим и её будущим. Но между мною и этой связью встали стеной препятствия по моей собственной вине. порождённый Романом. У меня никогда не было намерения принести вред своему государству и своему народу. Редакция Нового мира предупредила меня о том, что роман может быть понят читателями как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не осознавал, о чём сейчас сожалею. В самом деле, если принять во внимание заключения, вытекающие из критического разбора романа, то выходит, будто я поддерживаю в романе следующие ошибочные положения. Я, как бы, утверждаю, что всякая революция есть явление исторически незаконное, что одних из таких беззаконий является Октябрьская революция, что она принесла России несчастье и привела к гибели русскую преемственную интеллигенцию. Мне ясно, что под такими утверждениями, доведёнными до нелепости, я не в состоянии подписаться. Между тем, мой труд, награждённый Нобелевской премией, дал повод к такому прискорбному толкованию. и это причина, почему, в конце концов, я от премии отказался. Если бы издание книги было приостановлено, как я просил моего издателя в Италии, издания в других странах выпускались без моего ведома, вероятно, мне удалось хотя бы частично это поправить. Но книга напечатана, и поздно об этом говорить. В продолжении этой бурной недели я не подвергался преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что все мои действия совершаются добровольно. Люди близко со мной знакомы и хорошо знают, что ничто на свете не может заставить меня покривить душой или поступить против своей совести. Так было и на этот раз. Излишне уверять, что никто ничего у меня не вынуждал, и что это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и моё собственное будущее, с гордостью за время, в которое я живу, и за людей, которые меня окружают. Я верю, что найду в себе силы восстановить своё доброе имя и подорванное доверие товарищей. Борис Постернак. Ивинская вспоминала, как позднее, в начале 70-х годов в поезде Москва-Ленинград случайно встретилась с Растроповичем, не зная его в лицо, и тот от имени своего друга Солженицына критиковал поведение Постернака. Это не тот человек, чтобы отказаться от себя как Постернак. Солженицын просто негодовал на позорное, трусливое его поведение, на это дурацкое письмо отречения, которое позволил себе Постернак. Их ведь не нужно бояться, покажешь, что боишься, и пропал. Эх, Оленька, если бы вы знали, как осуждал его Александр Исаевич. Нет, так Александр Исаевич не жалкий интеллигент. Он действительно объявил войну за правду и сумел отстаивать её, готов был действительно на смерть за неё. На это я, не сдерживая возмущения, отвечала, что все они забывают и о времени, когда произошла трагедия Пастернака, и о том, что теперь все последующие идут по пути проторенному всё-таки Пастернакам. Да, хорошо, что у Солженицына есть друзья и покровители, его поддержавшие. А кто был у Пастернака? Тогда и молчать было геройством, а выступить за него означало поддерживать холодную войну и идти за это на гражданскую смерть. Кто же такие эти друзья Солженицына? Прищурился Слава. Ну, господи, Чуковский, Сахаров тот же, Растрапович наконец. Тут Слава просто разозлился. Ах, наконец Растрапович! И ж ты, конечно, а вы знаете, что Растрапович только один раз увидел его на встрече в Рязани и сразу пригласил его к себе жить, что он всё с ним разделял. А вот теперь добьётся не только прописки его в Москве, но и разрешения на дачный дом. Он дойдёт до верхов и ничего не побоится. А что сделал Сахаров? Долго в запальчивости говорил слава о дружбе Растраповича и Солженицына, но и тогда я не догадывалась, что со мной говорит именно сам Растрапович. Помню, что я с такой же злобой, обнажая явную свою причастность к отречению Постернака и позору его, рассказала историю второго письма, написанного, вернее, вынужденно подписанного БЛ вследствие душевной усталости от жалости к испуганным, обескураженным женщинам, дрожавшим за его жизнь. Да, он жалел, мучился, заботился о заложниках, да и нечего сравнивать его с борцом Солженицыным, прошедшим лагерную школу, поборовшим даже рак. Да, подписывал письмо был, защищал и успокаивал, и всё-таки оставил Роман свой говорить за себя. Ну да, задумчиво сказала Слава. Это всё, конечно, бабы. Их эти бабы. Ну, конечно, я представляю теперь всё несколько иначе. Но солженицын не пошёл бы у баб на поводу. Думаю, что тут дело было не только в разном жизненном опыте, но и в различиях личности двух писателей. Постернак был типичным рефлексирующим интеллигентом, и отчаянная смелость у него очень часто сменялась неожиданным малодушием, далеко не всегда оправданным обстоятельствами. Солженицын же колебаний никогда не испытывал, и если порой шёл на какой-то компромисс, то делал это вполне расчётливо заранее просчитывая все возможные последствия. Постернак же так до конца и не понял, победой или поражением для него обернулась история с доктором Живаго. Недаром предсказывал и поражение от победы ты сам не должен отличать